Глава девятнадцатая. На следующий день около одиннадцати утра я постучала в дверь избы Ольги. «Доброе утро!» — удивилась хозяйка, открыв створку. «Опять вы? Что-то случилось? Можно войти?» — задала я свой вопрос. «Отниму у вас немного времени». «Вообще-то я собиралась за покупками, попыталась отделаться от меня Ольга». Я растопырила пальцы. Всего пять минут. Баварий вспомнила о хорошем воспитании. «Проходите, пожалуйста». Потом она рысью бросилась в комнату. Я же, войдя в помещение, заметила, что Ольга живо спрятала что-то в буфете. На столе находилась чашка с недопитым кофе. Около блюдца лежало несколько хорошо знакомых мне фантиков. «Чаю хлебнете?» — предложила Оля и засияла улыбкой. «С удовольствием», — согласилась я. Надеюсь, что она выйдет на короткое время в кухню. «Сейчас вернусь», — пообещала владелица избушки и исчезла из вида. Я вскочила, открыла буфет, увидела на полке тарелку с одним недоеденным бутербродом, вторым нетронутым и коробку дорогих конфет. Потом я вернулась на место, и спустя мгновение появилась Оля. «Спрашивайте», — разрешила она. «Если знаю ответ, непременно все расскажу». «Вы работаете горничной у Миладовых? начала я. «Нет, конечно», — возразила Лгунья. «Неужели я не сказала при первой встрече, что устроилась тут неподалеку в санатории?» «Я взяла чайную ложечку». «Это я помню, но можно служить в двух местах и получать пару окладов. Нам с Костиком много не надо», самым честным видом продолжала вдова. «Мы довольствуемся тем, что имеем. Зачем сейчас повторять то, что уже говорилось ранее?» «Твердить об одном и том же не стоит», — согласилась я. «Но хотелось бы получить объяснение». «Какое?» — осведомилась собеседница. Я положила перед ней телефон и включила запись. Когда видео завершилось... Ольга опустила голову. «Ну, э ну...» «Зачем вы взяли подарок, который Стелли принес Георгий?» — поинтересовалась я, догадываясь, что услышу в ответ. «Денег нет», — прошептала Оля. «То есть они есть, но только на самое необходимое. Еда, газовый баллон купить, Костика в школу собирать надо». «Надя, она очень настырная». Если что, вбило себе в голову, не отстанет. И у нее, в отличие от меня, не было проблем с финансами. Людмила и Артем любые ее желания выполняли. Средств на нее не жалели. В прошлый раз, когда мы беседовали, ну, я не все сообщила. Не хотела кое-что выкладывать. Да и зачем? Это только меня касается. Вы понимаете, в какую историю влипли? — спросил из коридора мужской голос. Ольга вскочила. «Кто там?» «Мой коллега Семен», — сказала я. Он машину парковал. Собачкин вошел в комнату. «Добрый день. На записи отчетливо видно, как вы, одетая в форму прислуги Миладовых, уносите пакет из лилит и мурлит. Как вы попали в дом Кальфреда Альфреду Густавовичу? Только лгать не надо». «Эвелина Рафаиловна моя давняя клиентка», — зашептала Бавари. «Я занималась с ней, когда работала в фитнес-клубе. У женщины проблемы со спиной и с доверием к людям. Внешне она милая, общается со всеми, улыбается. Но это маска. У нее нет близких подруг, потому что она считает окружающих обманщиками, мошенниками». Ольга спросила, «Семен, хотите кофе?» «Спасибо, нет», — отрезал Собачкин. «У меня есть желание узнать от вас правду». Оля закрыла лицо руками. Я отодвинула от себя чашку и включила диктофон на запись. История, которую рассказала вдова, оказалась удивительной. Ольга — умный тренер. Она умеет убедить клиента регулярно посещать занятия. Членский билет в закрытый для общего доступа клуб — Жене купил Альфреда Густавович. Случилось это после того, как у Евелины заболела спина. Она прошла все обследования и выяснилось, что у нее несколько грыж позвоночника. Врачи рекомендовали сделать операцию. Но Альфреда сказал супруге, «Мой дядя, один из лучших советских хирургов, говорил, «Под нож только по жизненным показаниям. Тебе просто больно. Жизни ничто не угрожает. Потерпи, я найду решение. Миладов посоветовался с разными специалистами и понял. Операция не избавит Эвелину от неприятных ощущений. И неизвестно, сможет ли она ходить после вмешательства. Надо укреплять мышцы спины. Жене станет легче. Эвелина, которая никогда не занималась физкультурой, наотрез отказалась посещать спортзал. Но супруг стукнул кулаком по столу, и жене пришлось подчиниться. Через год Меладова перестала глотать таблетки, стала ходить прямо, обрела талию, потеряла живот, помолодела внешне лет на десять, неожиданно увлеклась занятиями и никогда их не пропускала. Несколько лет назад Эвелина позвонила Ольге и предложила, «Давайте заниматься у нас дома. Есть хорошо оборудованный зал. Вам придется ездить за город, но оплата возрастет». И назвала сумму. Она оказалась такой привлекательной, что Ольга мигом согласилась. Стала бывать в богатом особняке и поняла – денег там не считают. как Тарас, идя в зал, который располагался в пристройке, Бавари заметила, что дверь, мимо которой она обычно направляется на занятия, открыта. Она не имела понятия, что находится за створкой. Но Ольге показалось странным, что помещение не заперто. Оля громко спросила, «Внутри кто-то есть?» «Тут надо упомянуть, что видеонаблюдение в доме ведется не везде. Покои хозяев и Стеллы не оснащены камерами». Нет их в коридоре, который ведет в спортзал, и в самом помещении для занятий. Гостиная, столовая, кабинеты, библиотека, все места, где проводят время сами Миладовы, недоступны для просмотра. Вот парадные помещения, куда вхожи гости и служебные, имеют хорошо спрятанные зоркие глаза».